Глава одиннадцатая. «Я не понимаю». Арина растерянно посмотрела на мужчину за столом. «Чего тут непонятного, Давыдова? Вот твои документы забирай и готовься на следующий год пересдавать ЕГЭ, если надумаешь в идти Или поступай в колледж. Может, куда еще успеешь?» «Сергей Анатольевич, но...» «Все, Давыдова, не отвлекай меня. Разговор окончен». Арина машинально забрала папку со своими документами, последний раз посмотрела на коренастого рыжего мужчину за столом, который больше на нее не обращал внимания уткнувшись в ноутбук и вышла из кабинета что произошло эта мысль терзала ее снова и снова даже не терзала она полностью ее дезориентировала арина вышла за территорию челющи дошла до первого попавшего кафе дальше ноги ее не несли получается ее не зачислили так или что никаких объяснений ей не дали сегодня с утра пригласили в кабинет и все все арина точно сомнам былоло заказала себе овощной салат и яблчный сок и лишь потом подумала что можно было ограничиться одним соком, ей теперь не до шика. Она посмотрела на папку, в которой хранились ее документы, после чего поставила локоть на стол, зажав рот ладонью. Что могло случиться, чтобы арене указали на дверь? Несмотря на почти осязаемый страх и мороз, что разгулялся по коже, где-то в глубине души росла радость, детская и очень наивная, невольно идущая вразрез с доводами разума. С ней ничего нельзя было поделать, она просто была и на некоторое время окрылила девушку. Арина прислушалась к себе, дав минутку, чтобы осознать и принять случившийся факт. Может, Алиса передумала, может, решила, что Арине не место в училище, но почему тогда сама не позвонила и не предупредила? Девушка подавила желание достать телефон и позвонить ей. Рано. Сначала надо самой переварить новость. А это оказалось сложно, даже очень. За радостью пришли другие эмоции, более рациональные, и вот они принесли с собой кучу других вопросов и тревог. Первое. Где она будет жить? Квартиру, что делила с Томой, надо будет освободить, потому что, скорее всего, на ее место заселят другую. Оставался вариант с возвращением в родной город. Второе. На что она будет жить? Этот вопрос тоже решаемый. На самом деле ей пока многого не надо. Одежда есть, даже осенняя и зимняя кое-какая имелась. Но вот несостоявшаяся судимость и долг перед Алисой – это другое. Они тревожили больше всего. Арина могла сколько угодно гадать, паниковать, впадать в истерию. Тут решала не она. Надо же как интересно получается неужели кто то свыше услышал молитвы арины и жалился над ней для себя она решила что приложит все усилия чтобы повернуть судьбу на другую дорогу То, что ей будет по душе и где не придется ежедневно ломать уничтожать морально себя арина не была бойцом это только в фильмах и книгах героини в одночасье превращались в супер женщин способных и стрелять и самолета пилотировать и влюблять в себя всех встречаемых мужчин а еще у них откуда то находились деньги на шикарные наряды походы в спасалоны Реальная жизнь — другая, зависящая от многих неподвластных человеку факторов. Кажется, что жизнь наладилась, что отныне все будет иначе, что следующий день непременно принесет радость, но нет. Новый день подкидывал новые препятствия. Арина хотела бы быть сильной, уметь постоять за себя, доказывая, что имеет право на выбор, но не получалось никак. Не такая она. Не всем же быть сильными, смелыми, решительными. Она негромко вздохнула, ковыряя вилкой в салате. И все же, почему ей отказали? Почему вернули документы? Арина достала телефон и повертела его в руках. Если Алиса передумала, должна же ей сообщить или нет. Девушка положила телефон на стол. Звонок должен быть по-любому, правда же? Арина провела руку по лицу. Девушка, эй, с тобой все норм. Рядом с ее столиком остановился молодой мужчина в военной форме. У парень, а у Арины тошнота горло подкатила. Что-что а форме у нее теперь будет вызывать лишь один рефлекс. Это неправильно, арина это понимала. Люди выбрали службу, готовы защищать Родину, кровью, здоровьем, жизнью. В том, что она попала под некую раздачу, никто не виноват. И, скорее всего, в будущем ее отношение к военным изменится. Пройдет год, другое событие притихнут в памяти, и она перестанет мысленно вздрагивать в виде мужчин в форме. «Все хорошо», – спокойно отозвалась Арина, не улыбаясь, потому что улыбка могла послужить поводом для дальнейшего знакомства. Но, кажется, парня ее неприветливость не остановила. «Я присяду». «Я уже ухожу». Арина поднялась, радуясь, что рассчитала заранее. «Может, останешься? Поболтаем, познакомимся?» «Нет, у меня есть парень». Ложь сорвалась ее языка легче, чем ожидалось. А еще на днях ей говорили, что она не любит врать. Арина выскочила на воздух и задышала чаще. «Так, что ей теперь делать? Позвонить Томми? А что она ей скажет? Идти собирать вещи? Но куда она с ними? Господи!» По спине девушки побежала холодная капелька пота. Арина направилась в сторону дома, где находилась квартира. Пройдя квартал, развернулась и направилась в парк. Ей надо еще немного времени, совсем чуть-чуть. Она ругала себя за бесхарактерность и бесхребетность. Неужели в ней только есть, что внешняя красота, длинные струйные ноги и симпатичная мордаха? Арина вспомнила, как Саша смеялся когда она сказала, что хотела бы работать патологоанатомом. Он тоже не воспринял ее слова всерьез. Да из чего бы? Про Александра Арина старалась не думать. Был и был. Сколько ни кружи, ни ходи вокруг да около возвращаться в квартиру надо. И двигаться дальше тоже надо. Только куда? Она по-прежнему ждала звонка. В какой-то момент не выдержала, набрала лису и с замиранием сердца слушала, как ей отвечает автоответчик. Ну вот, позвонила. Земля не разверзлась под ногами, и небо не обрушилось на ее голову, хотя последней и сомнительно. Мысль о том, что придется возвращаться в родной город, уже не казалась настолько привлекательной. Ничего, все будет хорошо. Обязательно. пронеслась машиной девушка поежилась. В памяти на долгие годы запечатляются те дни, что она провела за решеткой. Внизу живота постыдно закрутила, и Арина силой прикусила губу. Вот и дом, где она жила последние недели. Арина привыкла ко двору, тихому району. Она успела подойти к подъезду, когда услышала. «Арина!» Сердце девушки радостно встрепенулось, в ногах появилась слабость. Ее окрикнул мужской голос с легкой хрипотцой. Девушка не раздумывая обернулась, чтобы увидеть выходящего из служебного автомобиля Алексея. У Арины мгновенно испарилась вся радость, ушла не успев закрепиться. Зато на ее место пришли совершенно другие эмоции, дезориентирующие Арину еще сильнее. Она хмуро смотрела, как к ней приближается лейтенант. Он был одет не по форме, в гражданскую одежду, но это не меняло сути. Зачем он приехал? За ней? С какой стати? В груди рос протест, он усиливался с каждой секундой, готовый в любой момент вырваться наружу. Арина на полном серьезе поняла, что готова драться, что добровольно она не сядет в машину, и не позволит себя увести Ни на базу, ни куда-либо в другое место. Хватит. Арина сильнее жила лямку сумки, в которую с трудом уместила папку с документами. В висках от напряжения запульсировала, кровь ударила в голову. Алексей подошел к ней на неприлично близкое расстояние, обдав резким запахом парфюма, который произвел отталкивающее впечатление. В носу у Арины возник дискомфорт, неприятно запершила. Парень фактически вторгся в зону ее личного пространства. Девушка стремительно сделала шаг назад. «Привет, ты чего шугаешься?» Застыла изваянием. «Чего тебе?» Недружелюбно бросила Арина, напрягаясь еще сильнее, прикидывая, какие у нее шансы добежать до подъездной двери и скрыться внутри. «Нужен ключ. Или вот пин-кода. Она успеет?» Сердцебиение в груди усиливалось, оглушая. Перед глазами арина образовалась пелена. «Увидеть хотел». Молодой мужчина, кажется, понял, что ему не рады, и перестал улыбаться. «А ты чего грубишь?» «Леш». Арина постаралась выйти на нейтральный тон, чтобы не накалять атмосферу. «Ты зачем приехал? Я серьезно». «Так и я серьезно. Сидел в машине, как дурак, несколько часов, чтобы тебя поймать. Ты, наконец, появилась и сразу в бочку полезла». «Никуда и не полезла». Уже тише сказала Арина, начиная подозревать, что Алексей приехал не потому, что его прислали. От этого осознания должно было стать легче. Не стало. И облегчение не пришло. Арина продолжила смотреть на молодого человека, настороженный, интуитивно ожидая подвоха. Черт с ним полезло не полезло Поморщился Алексей и нервно скривил губы. «В гости пригласи Арин». Не зря интуиция девушки не позволила расслабиться. Последние слова мужчины были тому подтверждением. Арина насторожилась сильнее. ни на секунду нельзя расслабляться, особенно с теми, кто имеет отношение к проклятой базе. Даже этот Алексей». Заявился к ней без приглашения, смотрит нагло и подавляюще потому что знает то о чем не должен знать и мысли его с легкостью считывались мол если спит с кем попало, не разбирая по указке то и со мной переспит стоит только приехать зайти в гости и опля готова разложенная и голая подо мной зачем как зачем чаем напоишь алексей склонился над ней отчего Арине захотелось оттолкнуть его причем в прямом смысле надавив на плечо вместо этого она демонстративно сделаа шаг назад надо быть полным дегенератом чтобы не понять что с тобой не желают разговаривать за углом есть неплохое кафе можешь попить там твердо решительно произнесла арина последние ее слова не понравились молодому человеку с его лица исчезла напускное радушие в глазах появились холод и затаенная угроза фигура напряглась еще сильнее нависла над ариной несмотря на то что она отошла холодная волна пронеслась по телу девушки вызвав мурашки на коже в голове зазвенил предупреждающий колокольчик что надо быть поосторожнее». Арина на него не обратила внимания. «Сколько можно?» Алексей приехал без приглашения, делает недвусмысленные намёки. Если предположить, что она ему понравилась, и он захотел пообщаться, узнать её поближе, себя показать, то разве так нахраписто и нагло должен себя вести? И узнать поближе в его понимании явно не разговоры, а нечто куда интимнее. Злость снова колыхнулась в душе Арины. «А ты ничего не путаешь, Ариночка?» При и уже безложной напускной вежливости поинтересовался Алексей сквозь плотно сжатые губы. При этом его ноздри раздулись от ярости, которую он глушил в себе и которая рвалась наружу. Он явно не привык, чтобы ему отказывали. «Нет, уходи, Лёш». Она развернулась, посчитав, что разговор завершён но не тут-то было. Ее схватили за локоть и дернули на себя. Арина больно ударилась о мужское бедро и зашипела, готовая пустить в ход ногти. Она не позволит больше себя унижать и принуждать. «Охренела в атаке, что ли? Кого ты с сестрой шалава? Чего возомнила? Думаешь, уехала с Хермоловым, и теперь все? Но своротить можно. Так я тебя разочарую. Ты в эту же пятницу снова отправишься на базу, и снова ноги будешь раздвигать. И...» Он не договорил, потому что Арина не выдержала, подняла руку, в которой держала папку, и съездила ей по плечу Алексея. Жаль не понагл роже, что исказилась от гнева. «Пусти», я сказала. «Эй, ты чё к ней пристал?» Из подъезда вышла дородно высокая женщина и сразу устремилась к ним. Сердце Арины ухнуло в живот. Она не верила, что подмога пришла оттуда, откуда не ждешь. Что есть еще люди, которые не проходят мимо беды другого человека. Не вмешивайся. Огрызнулся Алексей сильнее же локоть Арины и оставляя на нем синяки. Я тебе сейчас так не вмешаюсь. Ты ушлепок. Быстро отпустил девчонку. Настроенная воинственная женщина пошла прямо на него. Да ты знаешь, кто я. — оскалился парень, но глаза у него забегали. — Знаю, у шлепок вот ты кто. Женщина весила не меньше девяносто килограммов, а учитывая ее рост под метр восемьдесят, она представляла собой вполне реальную угрозу. Отпустил ее, еще раз говорю. В глазах Алексея мелькнуло недоброе, но руку он разжал. Арина, путаясь в собственных ногах, едва не падая, отскочила от него, в ушах звенела от напряжения и неверия. — Встретимся, Ариночка, — прошепел он, разворачиваясь и направляясь к машине. «Вот же ж!» Женщина повернулась к девушке лицом и взяла ту за плечи. «Эй, ты как? Норм?» «Да, нормально», — выдохнула Арина, которая не заметила, как ее начала бить нервная дрожь. «Спасибо вам большое. Было бы за что!» Фрыкнула она, оборачиваясь в сторону Алексея. Тот завел двигатель и с юзом стартанул. «Вот придурок! Шины бы поберег! Твой!» «Нет-нет, что вы!» «Да мало ли! Вмешаться-то я вмешалась! А сейчас думаю, мало ли, может, поругались!» «Нет!» Он пытался навязаться в гости, а я... Арина замолчала, прикрыв глаза. Вот у нее денек выдается. Правильно сделала, что не пустила. И впредь, держись от него подальше. Опасный типец. Я таких насмотрелась в свое время, когда на рынке торговала. Арина улыбнулась сквозь выступившие слезы. Я и не собираюсь.